Присловутое кредо, символ веры, программа изложения мира созерцания. Потому и приобрело такую заслуженную знаменитость, что оно откровенно формулировало эту связь и проболтало основную политическую тенденцию эконоизма. Рабочий путь ведут экономическую борьбу, точнее было бы сказать, третью юнионистскую борьбу, ибо последняя объемлет и специфическую рабочую политику. А марксистская интеллигенция пусть сливается с либералами для борьбы политической. Треть юнионистской работы в народе оказывалось исполнением первой, легальной критики второй половины этой задачи. Это заявление было таким прекрасным оружием против экономизма, что если бы не было кредо, его стоило бы выдумать. Кредо не было выдумано, но оно было опубликовано помимо воли и, может быть, даже против воли его авторов. По крайней мере, пишущему эти строки, который принимал участие в извлечении на свет Божий новой программы, приходилось слышать жалобы и упреки по поводу того, что набросанное ораторами резюме их взглядов было распространено в копиях, получило ярлык «кредо» и попало даже в печать вместе с протестом. Речь идёт о протесте 17 против кредо. Пишущий эти строки участвовал в составлении этого протеста конец 1899 года. Протест вместе с кредо был напечатан за границей весной 1900 года. До настоящего времени из статьи госпожи Кусковой, кажется, в Белом, уже известно, что автором кредо была она. А среди заграничных экономистов того времени виднейшую роль играл господин Прокопович. Речь идёт о протисте российских социал-демократов, написанном Владимиром Ильичом Лениным в августе 1899 года, после получения им из Петербурга от Анны Ильиничной Ульяновой-Елизаровой документа, названного ею "Кредо молодых". Смотри полное собрание и сочинение, том 4, страница 163, 176. Проект протеста против кредо российских берштинянцев обсуждался на собрании 17 ссыльных социал-демократов Минусинского округа в селе Ермаковском, место ссылки Ванеева, Лепешинского, Сильвина и других. Протест был принят единогласно и подписан Лениным, Крупской, Старковым, старковый, крыжеженовским, крыжеженовской, невзоровый, ленгником, барамизиным, ванеевым, ваниевой, сильвиным, курнатовским, лепишинским, лепишинской, петербургскими рабочими, энгбергом, шаповаловым, паниным. К протесту присоединились не присутствовавшие на собрании: парминский, ефимов, чекальский, ковалевский. А также колонии сыльных в Туруханске, Мартов и другие. Против кредо экономистов выступила также колония 17 сыльных социал-демократов города Орлова в Вятской губернии, Воровский, Бауман, Потресов и другие. Былое исторический журнал, посвящённый главным образам истории народничества в более ранних общественных движениях. Основан Бурцевым в 1900-1904 годах, издавался в Лондоне. В 1906-1907 годах в Петербурге под редакцией Богучарского и Щёголева при участии Бурцева. В 1907 году издание было было запрещено правительством, и вместо 11 и 12 номера был выпущен исторический сборник Наша страна. В 1908 году вместо Былово издавался журнал "Минувшие годы", а в 1909 исторический сборник "Минувшие". В 1908 году Бурцев возобновил заграничные издания Былово в Париже, продолжавшиеся до 1912 года. В России издание Былово возобновилось в 1917 году и продолжалось до 1926 года. Его редактором после Великой Октябрьской социалистической революции являлся Щогалев. Мы касаемся этого эпизода потому, что он скрывает очень любопытную черту нашего экономизма боязнь гласности. Это именно черта экономизма вообще, а не одних только авторов кредо. Её проявляли и рабочие мысли самый прямой и самый честный сторонник экономизма и рабочее дело возмущаясь опубликованием экономических документов в путеводителе и киевский комитет не пожелавший года 2 тому назад дать разрешение на опубликование своего профешен де во вместе с написанным против него опровержением насколько нам известно состав киевского комитета с тех пор изменился И многие, многие отдельные представители экономизма. Рабочая мысль газета, орган экономистов, выходила с октября 1897 по декабрь 1902 года. Вышло 16 номеров. Газета редактировалась Тахтарёвым и другими. Критикув взглядов рабочей мысли, как русской разновидности международного оппортунизма, Ленин дал в статьях, опубликованных в газете Искра и в книге Что делать. Путеводитель, сборник материалов, изданный группой Освобождение труда с предисловием Плеханова, Женева, февраль 1900 года, был направлен против оппортунизма в рядах РСДРП. Главным образом против экономизма Заграничного союза русских социал-демократов и его органа, журнала «Рабочее дело». Профешен-де-во – символ веры, программа, изложение миросозерцания, листовка, излагавшая оппортунистические взгляды Киевского комитета РСДРП, составлена в конце 1899 года. Содержание листовки во многом совпадает с известным кредо экономистов. Критика этого документа дона Лениным в статье по поводу Профешен де Во, распространявшейся в рукописных и машинописных списках. Смотри полное собрание сочинений, том 4, страницы 310-321. Это боязнь критики, проявляемая сторонниками свободы критики. не может быть объяснена одним лукавством, хотя кое-когда несомненно не обходится без лукавства, не расчётливо открывать для накидки противников не окрепшие ещё ростки нового направления. Нет, большинство экономистов совершенно искренне смотрит, и по самому существу экономизма должны смотреть с недоброжелательством на всякие теоретические споры, фракционные разногласия, широкие политические вопросы, проекты с организаторами революционеров и тому подобное. Сдать бы всё это за границу, сказал мне однажды один из довольно последовательных экономистов. И он выразил этим очень распространённое и опять-таки чисто тред-юнионистское воззрение: наше дело рабочее движение, рабочие организации здесь, в нашей местности. а остальное – выдумки доктринеров, переоценка идеологии, как выразились авторы письма в 12-м номере «Искры» в унисон с номером 10 рабочего дела. Спрашивается теперь, ввиду таких особенностей русской критики, русского берштинянства, в чем должна была бы состоять задача тех, кто на деле, а не на словах только, хотел бы… быть противником оппортунизма. Во-первых, надо было позаботиться о возобновлении той теоретической работы, которая только-только была начата эпохой легального марксизма и которая пала теперь опять на нелегальных деятелей. Без такой работы невозможен был успешный рост движения. Во-вторых, Необходимо было активно выступить на борьбу с легальной критикой, вносившей сугубый разврат в умы. В третьих, надо было активно выступить против разброды и шатания в практическом движении, разоблачая и опровергая всякие попытки сознательно или бессознательно принижать нашу программу и нашу тактику. Что рабочее дело не делало, ни того ни другого ни третьего это известно. И ниже нам придётся подробно выяснять эту известную истину с самых различных сторон. Теперь же мы хотим только показать, в каком вопиющем противоречии находится требование свободы критики с особенностями нашей отечественной критики и русского экономизма. Взгляните в самом деле на текст той резолюции который Союз русских социал-демократов за границей подтвердил точку зрения рабочего тела. В интересах дальнейшего идейного развития социал-демократии мы придаём свободу критики социал-демократической теории в партийной литературе безусловно необходимой, поскольку критика не идёт вразрез с классовым и революционным характером этой теории. два съезда страница 10. И мотивировка. Резолюция в первой своей части совпадает с резолюцией Любекского портайтага по поводу Бернштейна. В простетье душевные союзники не замечают, какое свидетельство о бедности подписывают они себе этим копированием. Но во второй части более тесное ограничивает свободу критики. Что это сделал Любекский портай так. Итак, резолюции Союза направлены против русских берштенянцев. Иначе было бы полным абсурдом ссылаться на Любек. Но это неверно, что она тесно ограничивает свободу критики. Немцы своей ганноверской резолюции отклонили пункт за пунктом, именно те поправки, которые делал Берштейн. а Любекской объявили предостережение Бернштейну лично, назвав его в резолюции. Между тем наши свободные подражатели ни единым звуком не намекают ни на одно проявление специальной русской критики и русского экономизма. При этом умолчание, голая ссылка на классовый и революционный характер теории оставляет гораздо больше простора лжетолкования, особенно если союз отказывается отнести к оппортунизму так называемый экономизм. Два съезда, страница 8, к первому параграфу. Это, однако, мимоходом. Главное же то, что позиции оппортунистов по отношению к революционным социал-демократам диаметрально противоположны в Германии и в России. В Германии революционные социал-демократы стоят, как известно, за сохранение того, что есть, за старую программу и тактику, всем известную и опыты многих десятилетий, разъяснённую во всех деталях. Критики же хотят внести изменения, и так как этих критиков ничтожное меньшинство, а ревизионистские стремления их очень робки, то можно понять мотивы, по которым большинство ограничивается сухим отклонением новшества. У нас же в России критики и экономисты стоят за сохранение того, что есть. Критики хотят, чтобы их продолжали считать марксистами и обеспечили им ту свободу критики, которой они во всех смыслах пользовались, ибо никакой партийной связи они в сущности никогда не признавали. Да и не было у нас такого общепризнанного партийного органа, который мог бы ограничить свободу критики хотя бы советом. Уже одно это отсутствие открытой партийной связи и партийной традиции составляет такое кардинальное отличие России от Германии, которое должно бы было предостеречь всякого разумного социалиста от слепого подражания. А вот образец того, до чего доходит свобода критики в России. Русский критик господин Булгаков делает такой выговор австрийскому критику Герцу. При всей независимости своих выводов, Герц в этом пункте о коаперациях, по-видимому, всё-таки остаётся слишком связан мнениями своей партии. и, расходясь в подробностях, не решается расстаться с общим принципом. Капитализм и земледелие, том 2, страница 287. Подданные порабощенного политические государства, в котором 999-х население до мозга костей развращены политическим холопством и полным непониманием партийной чести и партийной связи, высокомерно выговаривает гражданину конституционного государства за чрезмерную связанность мнениями партии. Только и остается нелегальным организациям нашим, как приняться за составление резолюции о свободе критики. Экономисты хотят, чтобы революционеры признавали полноправность движения в настоящем. рабочие дела номер 10, страница 25. То есть законность существования того, что существует, чтобы идеологи не пытались совлечь движение с того пути, который определяется взаимодействием материальных элементов и материальной среды. Письмо в номере 12 искры Чтобы признали желательным вести ту борьбу, какую только возможно вести рабочим при данных обстоятельствах, а возможной признали ту борьбу, которую они ведут в действительности в данный минуту. Отдельное приложение к русской мысли, страница 14. Наоборот, мы, революционные социал-демократы, недовольны этим преклонением перед стихийностью, то есть перед тем, что есть в данный минуту. Мы требуем изменения господствующей в последние годы тактики. Мы заявляем, что прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определённо размижеваться. Из объявления об издании Искры. Смотри, Ленин, Полные собрания сочинений, том 4, страница 358. Одним словом, немцы остаются при данном, отклоняя изменения. Мы требуем изменения данного, отвергая преклонение перед этим данным и примирение с ним. Этой маленькой разницы и не заметили наши свободные копировальщики немецких резолюций. Г. Энгельс о значении теоретической борьбы. Догматизм, доктринерство, окостенение партии Неизбежные наказания за насильственное зашнуровывание мысли. Таковы те враги, против которых рыцарски ополчаются поборники свободы критики в рабочем деле. Мы очень рады постановке на очередь этого вопроса и предложили бы только дополнить его другим вопросом. А судьи кто? Перед нами два объявления о литературном издательстве. Одно программа периодического органа Союза русской социал-демократии Рабочее дело. Оттиск из первого номера Рабочего дела. Второе объявление о возобновлении изданий группы Освобождение труда. Группа Освобождение труда первая русская марксистская группа, основанная Плехановым в 1883 году в Швейцарии. Кроме Плеханова в группу входили Аксель Рот, Дейч, Засулич и Игнатов. Группа «Освобождение труда» проделала большую работу по пропаганде марксизма в России и нанесла серьезный удар народничеству, являвшемуся главным идейным препятствием на пути распространения марксизма и развития социал-демократического движения в России. Два проекта программы «Русских социал-демократов» 1883-й, и 1885 годы, написанные Плехановым и изданные группой освобождения труда, явились важным шагом в подготовке и создании социал-демократической партии в России. Группа освобождения труда установила связи с международным рабочим движением, и начиная с первого конгресса Второго Интернационала в 1889 году в Париже, во всё время своего существования представляла российскую социал-демократию на всех его конгрессах.